Глава пятая. Не убежать. Едвига пыталась спасти хоть что-то из их немудреных домашних ценностей. Однако огонь уничтожил дом почти целиком. Все, что у них осталось, можно было унести в одной руке. Костяное распятие, молитвенник отца в кожаном греплете, кошель, где было несколько монет, золотые серьги матушки, подаренные на свадьбу, да небольшое серебряное блюдо. Вот и все. Андрюс немного постоял, собираясь силами. Мать с Евой, убедившись, что с ним ничего плохого не произошло, вернулись к своему бессмысленному занятию. Они бормотали молитвы, прерывая себя всхлипами и жалобами, и рыскали среди развалин дома в надежде отыскать еще какую-нибудь нужную вещь. Едвига, бледная и напряженная, Но, не испуганная смотрела она Андрюса, как еще днем раньше смотрела бы на отца, ожидая, пока тот выскажет свою волю. — Что нам надо уезжать, так это точно теперь, другого уже нечего делать, — сказал Андрюс сестре. — Только у нас же нет ничего. Лошадь, повозка нужны. Едвига развела руками и протянула ему спасенный кошель. На эти деньги они могли бы купить разве что немного еды с собой в дорогу. «Ждите меня здесь», — сказал Андрюс. «Или пойдем лучше к Сензу, не станет же он погорельцев на улицу гнать». «Вчера вот прогнал. Сказал, помолюсь за вас, и все, даже на порог не пустил». «А сегодня не прогонит», — пообещал Андрюс с напускной уверенностью. «Сейчас ведь соседушки наши успокоились». Затихли, небось, отсыпаются после бессонной ты ночи. Там у Ксензы и побудете, пока я... — Пока ты что? — испуганно перебила Едвига. — Ты же сама рассказала про ведьмины изумруды. Вот и посмотрим, признают ли меня остальные камни. Должны признать. А коли нет, то и не надо. Сам возьму. Он невесело рассмеялся. — Братец, не ходи туда. Бога ради! Ведь они всю семью мясника убили. А если тебя тоже?» Жадность их убила, не останавливаясь, бросил Андрюс. Жадность и глупость. Не по своей голове колпак решили заиметь. Он подошел к отцу. Тот сидел на почерневшей земле, присыпанной золой, и смотрел прямо перед собой тусклыми, остановившимися глазами. Когда Андрюс только появился... Йонас, в отличие от сестер и матери, даже не пошевелился и не выказал никакой радости. И теперь, когда Едвига позвала и Еву с матушкой и сказала, что они пойдут к священнику, отец остался безучастен. «Батюшка», — ровно произнес Андрюс, — «нам сейчас надо идти. Я попрошу святого отца приютить вас совсем ненадолго». Он протянул Йонасу руку, и тот покорно поднялся с земли, но затем начал озираться, ища кого-то взглядом. — Катарина, — пробормотал отец, — где наша Катарина? Приведи ее, Андрюс. Андрюс содрогнулся. Не веря ушам своим, он всмотрелся в лицо отца и хотел что-то сказать, но Едвига его опередила. — Она пошла вперед, батюшка. Она будет ждать нас там, у святого отца. Идемте же. Сестра подхватила отца под руку и повела прочь со двора. Следом за ними, заплаканные, притихшие, плелись матушка с Евой. Господи, да неужели же отец этой ночью совершенно потерял рассудок? Но ведь он узнает его, Андрюса, Едвигу, остальных. Возможно ли, что это скоро пройдет? Отцу нужен лекарь. Хороший уход, тихое, спокойное существование. Тогда, наверное, он излечится. — Идем же скорее, братец, — умоляюще проговорил Едвига. — Скоро солнце взойдет, нас увидит. Ксенца отворил им дверь не особенно охотно. Еще менее радостным стало его лицо, когда Андрюс попросил его приютить семью на несколько часов. Священник открыл было рот, собираясь отказать. Однако Андрюс будто невзначай шевельнул рукой. На одной из граней изумруда вспыхнул первый солнечный луч, рассыпался игривыми искорками. Священник попятился, прижал руку к рту. — Мы не задаром вас стесним, святой отец, — успокаивающе сказал Андрюс. — А только мне бы дело одно уладить — Вот как закончу, тотчас уйдем. Ксенц немного подумал, пожевал губами и кивнул. К развалинам дома Агне он шел уже не торопясь, не скрываясь. Начинался рассвет. Кое-кто из жителей городка уже распахивал окна, выходил из домов. Он шел с поднятой головой. На его плече сидел бесстрашный Тилус. Маленькие коготки чуть покалывали кожу Андрюса сквозь тонкую рубаху. Кольцо с изумрудом в открытую было надето на палец. Андрюс шел спокойно, ни на кого не глядя. Перед ним испуганно ойкали, отступали соседи, захлопывались окна, затворялись калитки. Кто-то творил крестные знамения, кто-то посылал проклятие вслед». Кто-то, завидев его, подобно перепуганному зайцу, кидался в первый попавшийся двор. А он мыслил лишь о том, удастся ли вернуть отцу рассудок. А еще сможет ли он сделать так, чтобы мать с Евой перестали трястись и всхлипывать от любого резкого звука. Чтобы на осунувшемся, измученном лице едвиги снова когда-нибудь появилась радостная девичья улыбка. Когда он добрался до сгоревшего дома Агне, уже совсем рассвело. Издали Андрюс увидел лежащую ничком женщину с повязкой на кисти. Рукав ее был разорван, страшные черные пятна покрывали всю руку до самого плеча. Это была жена мясника. Лицом она уткнулась в пыль. Возле ее головы была рассыпана горсть небольших изумрудов. По-видимому, несчастная надеялось, что если вернет камни туда, где они были взяты, то избавится от страданий. Тилус мягко спрыгнул на землю, осторожно обошел мертвую женщину и потянул носом. В этот миг изумруд на пальце Андрюса замигал. Мальчик перевел взгляд на лежащие в пыли камни. Те ответили большому изумруду дружно, точно хорошо слаженный оркестр. Андреус уверенно подобрал несколько изумрудов и высыпал себе в карман. камни были теплыми, приятными на ощупь. ему было даже в удовольствие перебирать их пальцами, а вот ценность оставляла совершенно равнодушным. И еще от чего то он вовсе их не опасался. да ему и дела не было до этих проклятых камней, если бы не семья. Он даже не стал их пересчитывать. На дорогу теперь хватит, да и на первое время, когда до места доберутся, останется. Андрюс всмотрелся в пустынную улицу. После исчезновения Агны народ совсем перестал здесь бывать. Те же, кто имел смелость поселиться поблизости, поспешили бросить свои жилища. Неужели развалин ведьмина дома боялись больше, чем ее саму? Или? Тут и в заправду происходило что-то страшное. Да что может быть страшнее прошедшей ночи? Андрюс бросил взгляд на собственный перстень и подумал, что у него все равно не хватило бы духу обратить силу изумруда против соседей, и он оказался бы вчера дома. Ведь он пока так не уверен в себе, не знает, как можно управлять этой мощью, чтобы не убивать до смерти. Перед глазами снова встало пепелище на месте родного дома. Бессмысленный взгляд отца. И Ева с матерью, что на коленях ползали по золе и рылись в ней. Катарина, погребенная под расколотым деревом. Слишком дорого обходится ему ведьмин подарок. «Ах, как дорого!» Андрюс прикрыл глаза и подумал... Снять бы сейчас перстень с пальца, да и зашвырнуть подальше. Туда, в заросли вокруг развален дома Агны. Все равно никто не осмелится его подобрать. А хотя бы и подберут, совладать с ним не сумеют. И будет он свободен от всего этого до конца дней своих. Искушение оказалось велико. Что толку от навязанного ведьмой дара если от него одно зло, а защитить дорогих и близких все равно невозможно. Андрюс потянул перстень с пальца. Кольцо подавалось с трудом. Казалось, оно сопротивляется воле хозяина и не желает оставлять его. Знакомо мелькнуло в развалинах черное, упругое змеиное тело. Котенок весь напрягся, хищно прижал уши, однако бросаться не стал помедлил, вопросительно перевел взгляд на хозяина. Тот покачал головой. Тилус не посмел ослушаться и остался на месте. Даже памятуя рассказ Едвиги и видя тело жены мясника своими глазами, Андрюс не ощущал страха. Скорее, наоборот. При виде уже странное успокоение снизошло на него. Змея подползла совсем близко, приподняла головку с ярко-желтыми пятнами. Глаза у рептилии отливали тускло-зеленым цветом, совсем как ведьмин изумруд. Уш задержал взгляд на руке Андрюса, где на раскрытой ладони лежал волшебный перстень. Подполз совсем близко. Андрюс почувствовал мягкое, прохладное прикосновение к своей ладони. По коже у него пробежали мурашки, а в один момент показалось даже, что он слышит мелодию бузинной свирели. — А ведь ты намного способен окажешься, если лениться не будешь, — прозвучал у него в голове серебристый голосок. Гинтери, она ведь именно так сказала тогда, а еще велела ему учиться управлять изумрудом и уверяла, что он сможет. Андрюс сжал перстень в кулаке пока что тот принес ему и близким одно лишь горе. Стоит ли вообще ждать добра от ведьмина дара? Зачем она отдала ему свой изумруд? Для чего позволила узнать завораживающую силу камня? Тилус внимательно вглядывался в лицо хозяина, затем ткнулся носом в его сжатый кулак, точно советуя не выбрасывать ведьмовское сокровище. «Панна Гинтери могла ответить на мои вопросы», — сказал ему Андрюс. «А вот теперь как быть? И оставаться тут нельзя, и уехать, ничего не зная, страшно. Свидимся ли мы с ней еще?» Он спохватился и поискал глазами ужа. Однако тот исчез точно и не было. Или показалось? Означало ли это, что Гинтери еще придет к нему, когда будет нужно? Тилус нетерпеливо мяукнул, словно призывая хозяина к действию, и решительно вспрыгнул ему на плечо, мол, пора в путь, что-то засиделись мы. Андрюс глубоко вздохнул и решительно надел кольцо на палец. По крайней мере, хоть что-то доброе сделано было с помощью ведьмины изумруда, ведь без него Тилус разорвали бы собаки, как пить дать. «Для тебя только не бросаю перстень», — сказал котенку Андрюс. Хотя мне и родным пока от него только горе довелось принять. Но он и сам чувствовал, что не смог бы избавиться от подарка вот так просто. Камень был уже намертво связан с его жизнью, и легко расстаться с ним не получится». В соседнем городке, в ювелирной лавке, Андрюс и Едвига, не торгуясь, взяли предложенные деньги за один из маленьких изумрудов, подобранных у дома Агны. Еще один драгоценный камешек Андрюс, без лишних слов, отдал святому отцу. Все же тот не захлопнул двери перед носом погорельцев. А когда Андрюс вернулся, то даже растрогался, видя свою семью и ксензе, погруженными в совместную молитву. Всего камешков в его кармане осталось три из тех пяти, что лежали в мертвой руке жены мясника. Прочие же он и подбирать не стал. Семью прокормить пока хватит, добраться до Смоленска тоже, а наживаться за ведьмин счет — дело последнее. Памятуя судьбу семьи мясника, Едвига сперва даже подумать страшилась, что кто-то еще до этих камней дотронется. Андрюс ее успокоил. Хотя он и не понимал пока всей природы ведьмовских подарков, однако твердо уверился, ему камни ничего плохого не сделают. Тем, кому он, Андрюс, добровольно их отдаст тоже. Значит, можно было ничего не опасаться и спокойно трогаться в далекий путь. За маленьким окошком мастерской шумел город, к которому оказалось нелегко привыкнуть. Были тут и крепостные стены с орвами, и множество храмов, и высокое здание городской ратуши. После родного городка, крошечного и сонного, Смоленск казался Андрюсу громким, суетливым, вечно куда-то стремящимся. Более полугода прошло с их приезда, А он все еще пугался толпы, огромного количества незнакомых лиц, ругательств на непривычном языке. Из родных матери в живых остались ее старший брат с супругою, да отец, высокий, суровый старик с совершенно лысой головой и длинной белой бородою. Нельзя сказать, что они отнеслись к семье Андрюса плохо, но и особого радушия тоже не было. Дед весьма болезненно переживал взятие Смоленска русскими и падение Смоленского воеводства. Брат матери же считал, что жить надобно не воспоминаниями, а сегодняшним днем, и не разделял его скорби. В семье царил разлад, а родители Андрюса, растерянные и сломленные пережитым, не могли разделить убеждения ни дяди, ни деда. Мать испуганно кивала на слова старика. Она с детства боялась ему слово поперек сказать. Йонас же слушал рассеянно, иногда задавал вопросы не в попад, но чаще безразлично молчал, отчего старик в сердцах стучал на зятя кулаком, а мать съеживалась в испуге. Андрюсу и Еве и Едвиге не досуг было выслушивать политические споры-разговоры. Надо было искать, чем заработать на хлеб. Из дому родственники не гнали, и на том спасибо. Дядя держал цирюльню, да еще занимался кое-какой торговлейшкой. Продавал клиентам мыло, душистую воду, разные эссенции. Андрюсу все это было не по нраву. Помощником в цирюльню идти он не захотел. Едвига всей душой родила за обучение его грамоте, Однако и с этим пришлось повременить. Как-то он шел по базару, услышал веселый перестук молоточков и громкий, впрочем, мягкий и приятный мужской голос, что зазывал покупателей. Андрюс оказался перед целым лотком затейливых деревянных вещиц. Коробочек, шкатулок, посуды, игрушек. Их украшала затейливая резьба, сверкающая лаком роспись. Андрюс невольно засмотрелся, и даже Тилус высунул наружу из-под хозяйской одежды любопытную мордочку. Что касалось Тилуса и перстня, Андрюс твердо решил, что друга никуда запирать не станет. А вот драгоценным камнем материнская родня глаза мозолить не годится. Поэтому изумруд был надежно спрятан в потайной кармашек. А прочие ведьмины камни Андрюс спрятал в подушке. Знал, что плохое укрытие да не придумалось иного. Кроме него и едвиги, никто в доме о сокровищах не знал. Вроде бы и некого было опасаться. К Тилусу дед отнесся с подозрением. Но Андрюс рассказал, что отбил котенка у цепных псов и даже присочинил, что тот удачу семье приносит. Суровый старик сдвинул было лохматые брови, однако строгого вида внук совсем не зарабел, лишь повел плечом. Сказал, кот со мною останется, а коли прогоните, вместе с ним уйду. И взглянул в упор большими, светлыми, как безоблачное небо глазами. Дед, сам не зная почему, отступил. В самом деле, не на улицу же мальчишку гнать, да и ногами топать, кулаком стучать на него тоже от чего-то не хотелось. Ну а если дед смолчал, дядю цирюльника Андрюс и спрашивать не стал, и остался Тилус жить в дедовском доме, ни на шаг от Андрюса не отходил. На духом раздался звонкий мальчишеский голос: "Что, паныч, загляделся?" — Нравится? Берите, берите, дешево отдадим. Оказывается, у искусного столяра было несколько подмастерьев, мальчиков старше Андрюса. Однако тот давно привык, что его, восьмилетнего, принимали за отрока тринадцати-четырнадцати лет. — Спасибо, я посмотреть только. — Хороши уж очень вещицы ваши, да денег у меня нет. Сестрица моя старшая на соседей шьет-стирает, а родители больны. Андрюс с трудом заставлял себя улыбаться и любезно говорить с незнакомым человеком. Настолько привык опасаться всех и вся. Мальчик пристально взглянул в лицо Андрюсу и зачем-то внимательно посмотрел на его руки. — А звать тебя как? — Андрюсом. — А вас? — Никитой. — Рогозины мы. — Хочешь, Андрюха, попробовать?» Он протянул Андрюсу небольшой кусок дерева и столярные инструменты, которыми только что работал сам, и уступил свой табурет. Андрюс присел, ему стало интересно, а еще немного завидно. Никита Рогозин с такой ловкостью выпиливал немудреные деревянные свистульки, фигурки, ложки. «Вот так, смотри!» Никита стал показывать, как правильно держать инструмент и придавать деревянной плашке нужные контуры. Андрюс старался повторить. Он так увлекся работой, что сам не заметил, как прошло время. Надо было всего лишь убрать с кусочка дерева лишнее и то, что оставалось превратить в любую, самую изящную вещь, которую только создавало воображение. У него получилось не сразу. За работой он порезал руку острым лезвием, но не мог остановиться, пока над самым ухом не раздалось удивленное восклицание. — Ишь ты, молодец! Рядом стоял сам столяр, хозяин лотка. — Это я, батька, научил его, — похвастался Никита Рогозин. «Ну, — Ну, швыри больше! Столяр смеющимися глазами скользнул с сына на Андрюса. Ты, парень, нашему делу учился где? Андрюс сам не знал, что ответить. Отец всегда бывал занят в храме. Кому его учить? Мальчонкой он повторял за старшими ребятами. Вырезывал, как все они свирели из бузины до тростника. Сейчас же в его руках извивалась изящными кольцами змея с большими глазами. Осталось только желтые пятнышки нарисовать. И как живая будет. «Пойдешь ко мне в подмастерье?» «Ты не бойся. Будешь умен, научу всему. Денег заработаешь. Никитка мой сказал, твои хворают. Сестренным трудом только и живете». «Да, все так. И еще одна сестра есть. На Белошвейку учится». Андрюс переминался с ноги на ногу. Пойти в ученики к столяру, конечно же, было очень заманчиво. Как же он отвык, что с ним обращаются по-человечески. — Спасибо вам. Низкий поклон. Только у меня кот. Он всегда со мной. Куда я, туда и он. — Кот! — удивился столяр. — Ну, так и не велика беда. Чай не волк, не съест. Вот как раз и мышей будет ловить. — Так что? — «По рукам, Андрейка?» «Спасибо вам. И тебе, Никита, — выдавил Андрюс. Я непременно приду». Но хотя отец и сын Рогозины смотрели на него весело и дружелюбно, Андрюс поймал себя на том, что машинально спрятал за спину руку, ту, где носил обычно ведьмин изумруд. И еще сердце его стиснуло зависть и глухая тоска по всему хорошему, человеческому, куда был для него путь закрыт. И точно напоминая о себе, ведьмин подарок вдруг сделался горячим, едва ли не обжигающим. Андрюс почувствовал это даже сквозь плотную ткань рубахи. Но он уже привык сдерживать себя и знал, что на лице его ничего не отразилось.